Глава 12 После всего, что мы повидали в капри, возвращаться к повседневным делам ужасно скучно. А ведь нас не было всего несколько часов. Представить только, что было бы проведимо там несколько дней. Там, где повсюду магия. Ну а сегодня мне надо возвращаться в школу. Как можно догадаться, у меня нет никакого желания слушать то, что рассказывают учителя. Сегодня мне всё равно... Что математика, что биология, что литература. Единственное, чего я хочу, это услышать звонок, чтобы уйти, наконец, отсюда и отправиться вместе с тетей Сарой и ребятами к мастеру, чтобы изготовить дубликат ключа. С этим ключом я не расставалась с самого нашего возвращения. Больше того, сегодня утром мне показалось, что я его потеряла, и у меня чуть сердце не остановилось первым делом я бросилась выяснять, не у Эммы ли ключ. Это было примерно так. «Эмма!» — закричала я во всё горло. «Ты не брала мой ключ?» «Ключи в коридоре», — ответила мне сестрёнка с ангельским личиком. «Да не эти! Ключ, который подарила мне бабушка!» «Ах, этот! Нет, я его не видела! Клянусь!» вот! Она продемонстрировала мне нескрещенные пальцы, и я была вынуждена ей поверить. И где же нашелся ключ? В моей кровати. Пока я спала, он отцепился, и я не могла его найти. После этого случая я каждые две минуты проверяю, на месте ли он. Я не преувеличиваю. На уроке английского Кэти чуть было не отобрала у меня ключ, потому что я ни на что не реагировала, и моя подруга разнервничалась. «Ах, да, Сэм сегодня в школу не пришёл. Дилан же выглядит неважно, оно и понятно. Я бы чувствовала себя точно так же, вернись я из волшебного мира с зелёной физиономией. К счастью, моя рана на руке заживает, так что мне больше не требуется лечение от тёти Сары. Ничего плохого в нём не было, но мазь, которой она смазала рану, ужасно щиплет. Зато, похоже, работает». Пара одноклассниц, которые никогда не обращают на меня внимания, спросили меня о ране и как-то пошутили. Над чем? Честно говоря, не знаю и не интересуюсь. Я просто прошла мимо. Иногда это лучшее, что можно сделать. Главным образом потому, что вряд ли они поверят в мою историю про королеву-колдунью, которая вцепилась своими длиннющими ногтями мне в руку, чтобы мы не сбежали через волшебный портал. «Если подумать, я бы тоже не поверила в такое. К счастью, звонок возвещает конец последнего урока, и я со всей возможной поспешностью хватаю учебник и тетрадь, чтобы скорее засунуть их в рюкзак». «Элена, подожди меня!» — просит Кэти. Она собирается не так быстро, как я. Сегодня волосы у неё не перехвачены лентой, но такие же растрёпанные, как обычно. «Ты тысячу лет собираешься!» Жалуюсь я, когда мы вместе выходим из класса. Мне на плечо ложится рука. И я вдруг понимаю, что эта рука не Кэти. Повернув голову, я вижу Лукаса, который сияет глупейшей улыбкой. «Ну что, неудачница, готова к нашему новому приключению?» «Прекрати так меня называть, иначе я буду всё время звать тебя тупицей». «А разве ты уже так не делаешь?» Он показывает мне язык, а я шлёпаю его по руке. Кэти закатывает глаза, мы спускаемся по лестнице и выходим на улицу, где нас уже ждут тётя Сара и Дилан. «Готовы?» — увидев нас, тётя широко улыбается. «У жизни в деревне есть большой плюс. Здесь всего два подходящих мастера, так что нам не придётся долго выбирать, к кому обратиться. И к которому же мы едем?» — уточняет Кэти. «Ну, один из них обычный. Такой, знаешь, на все случаи жизни», — отвечает тётушка. «Но нас интересует второй. Он специализируется на старинных ключах. Кстати, Элена, я кое-что нашла в бабушкиных коробках. Думаю, ты захочешь это увидеть». С этими словами тётя Сара передаёт мне конверт и просит не открывать его, пока мы не приедем домой — Там надёжное место, и с ним точно ничего не случится. Мы подходим к машине, и я бегом бросаюсь к переднему сиденью. Это же моя тётя. Должны же у меня быть какие-то привилегии. И потом я терпеть не могу сидеть сзади. Меня сразу начинают укачивать. Вот поэтому я обожаю ездить с тётей Сарой. Она водит гениально, и я почти не чувствую поворотов. До места мы добираемся очень быстро. А ведь, пойди мы пешком, тащились бы целую вечность. Я первый выпрыгиваю из машины, чтобы скорее бежать в мастерскую. Мужчина, к которому мы пришли, довольно стар. Я бы сказала, он ровесник моего дедушки. И он встречает нас широкой улыбкой. Возможно, у него не очень много клиентов. В конце концов, он занимается старинными ключами — Не думаю, что в нашей деревне их так уж много. Поэтому он рад видеть столько народу. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» — дружелюбно спрашивает он. «Вот!» — я снимаю цепочку с шеи и кладу ключ на витрину. «Мне нужен дубликат этого ключа!» Мастер берёт его в руки бережно, словно птенчика, и подносит к глазам, чтобы лучше разглядеть. «Ух ты!» — ахает он. «Ну-ка, ну-ка. Давненько я не видел таких ключей». «Это проблема?» — спрашивает Лукас. «Он стоит прямо рядом со мной, чтобы лучше видеть, что делает мастер». «Ну что вы, это бесценный старинный ключ. Только очень странный. Как будто не здешний, понимаете? Наверняка он из-за границы. Мне потребуется консультация». «Но вы сможете изготовить такой же?» — настаиваю я. Меня охватывает беспокойство. Ещё не хватало, чтобы он потерял ключ. Постараюсь, хотя я не думаю, что будут какие-либо трудности. Я применю все свои умения, но... «Но что?» — прищуривается Кэти. «Ну, пятьдесят лет назад, когда я осваивал это ремесло, одна девушка принесла точно такой же ключ». Мои глаза широко раскрываются. «Он что, говорит о моей бабушке?» «И что было дальше?» Мужчина морщит лоб, словно с трудом припоминая, что именно тогда произошло. «В глубине души я его понимаю. Да я толком не помню, что было на прошлой неделе. Даже представлять не хочу, чего стоит вспомнить события 50 давности. Она хотела его уничтожить». «Что?» Такого ответа я точно не ожидала. Она сказала, что пыталась уничтожить его сама, но так и не нашла подходящего способа. А раз нужно было что-то сломать, отец поручил это дело мне. Я перепробовал всё, и оказалось, что это невозможно. Как будто его, не знаю, что-то защищало. В полной растерянности я оглядываюсь на своих друзей. «Моя бабушка» потому что это могла быть только она, была здесь 50 лет назад и пыталась уничтожить ключ. И у неё ничего не вышло. Вероятно, в конце концов она испугалась и передумала. Похоже, моя теория о том, что бабушка была одной из похищенных детей, всё больше подтверждается. Только человек, получивший такую травму, захотел бы уничтожить этот ключ. И что потом? спрашиваю я. Старик пожимает плечами. Она забрала ключ и ушла. Поэтому я не могу обещать вам, что с дубликатом всё получится. Но я сделаю всё, что в моих силах. Что ж, это лучше, чем ничего».